«Я рад слышать, что ваши планы изменились», – произнёс я, кладя себе кусочек пирога. К тому времени Инквизитор уже попробовал его и сам, что, конечно же, не было несомненным указанием на то, что угроза моему здоровью отсутствует, но определенно казалось более безопасным, чем любое из тех блюд, которые он еще не попробовал на моих глазах. Хотя мне все еще не слишком понятно, зачем вам вообще потребовалась моя жизнь. Килиан широко повел рукой и проглотил еще ложку супа. «Мой дорогой Каин, мы оба – люди галактического масштаба. Не стоит притворяться несведущим, хотя я уверен, что Лазур был бы рад узнать, как тщательно вы придерживаетесь своего прикрытия. Он ведь обратился к вам за помощью сразу же, едва узнал, что вы находитесь на переремонте, не так ли?» Он переговорил со мной при первой представившейся возможности. Пришлось осторожно произнести мне в ответ, стараясь не слишком отступать от правды. Я был уверен, насколько вообще позволительно было быть в чем либо уверенным, что этот добродушный псих, сидевший со мной за одним столом, сам не был псайкером, потому что в ином случае он, мне сомнения, должен был бы столь же резко отреагировать на присутствие Юргена, как это обычно делал Архиль. Таким образом, мне не нужно было беспокоиться о том, что он вытащит информацию непосредственно у меня из сознания. Но этот инквизитор, разумеется, не хуже меня или Эмберли умел читать язык тела, и нельзя было сказать, какие системы биометрического наблюдения входили в аукметику Метея, так что смысла лгать не было. Килиан задумчиво кивнул. Он, кажется, очень беспокоился о том, чтобы в кратчайшие сроки установить, где находится вот этот ваш товарищ. «Так я и полагал», — сказал Килиан, похоже, поверив, что и входило в мои намерения, что работа в связке с Лазуром началась для меня за некоторое время до нашей первой встречи с техножрецом в здании Арбитрес. И это само по себе представлялось мне достаточно важным. Настолько же очевидно было и то, что он не имеет ни малейшего представления о присутствии на переремонте Эмберли». Он знает, что вы были на Перли, так что, должно быть, решил, что может поделиться с вами данным секретом. Теперь я знаю немного больше, чем ранее о том, что именно было мною обнаружено в Долине Демонов. Признал я, переводя тяжелый взгляд на Метея. И кто очевидным образом ответственен за это? Я снова поглядел на Килиана. Хотя, надо сказать, странно видеть, что Инквизитор предоставляет убежище предателю. У меня сложилось впечатление, что Инквизиция и Адаптус были в этом проекте партнерами Часть Инквизиции объяснил Килиан, намазывая варенье из дольче ягод на свежую подогретую булочку из флорна. Затем он откусил с грустью, разглядывая меня, и начал медленно жевать, видимо, стараясь привести мысли в порядок. Только проглотив, Инквизитор сказал, «Это достаточно сложно объяснить человеку со стороны, но несмотря на все то, чему вас учили верить, Инквизиция не является единой в своей битве против злономерных сил, угрожающих Империуму». Это я уже знал, конечно же, о Темберли, но сумел изобразить легкое удивление – что ожидаемым образом побудило его продолжить. Тот артефакт, что был найден на и попал в распоряжение Орда Ксенос, что было на тот момент правильным. Но после того, как Метей обнаружил его потрясающие свойства, стало очевидно, что дело относится к орду и «Могу представить себе, что этот аспект проблемы мог стать почвой для разногласий», произнес я, предлагая им продолжать, а про себя удивляясь, какие такие свойства во имя Императора он имеет в виду. Метей наконец заговорил. «Конечно!» Некоторые из тех жрецов согласились со мной, что Орда Еретикус должен быть поставлен в известность немедленно, но большая часть склонялась к тому, чтобы поддержать Орда Ксенос, не желая конфронтации, которая была бы вызвана всем этим делом. Голос его приобрел нотку возбуждения, которая была совершенно не похожа на ту выдержанную манеру речи, которая отличает людей от его призвания. «Я не мог поверить их глупости», Ключ к тому, чтобы стереть такое бедствие, как хаос лица галактики, наконец оказался в наших руках, и все равно они откладывали окончательное решение. Я осознал, что обязан лично проинформировать инквизитора Килиана о том, что нам удалось обнаружить, будучи уверен и осведомлен о личных качествах этого человека, что он, несомненно, воспользуется этим разрушительным оружием против великого врага при первой же возможности. Правильно ли я понимаю, что вы и ранее с ним встречались? Спросил я, недоумевая, какого же варпа он тут болтает. Если техножрец действительно сумел открыть свойство Тени Света, и это было настолько опасно, насколько можно было понять из его слов, то использовать его любым образом было бы по всем раскладам не самой лучшей идеей. «Да, встречались», — подтвердил Киллиан. «Метей помогал мне уничтожить теоретический кольт среди техножрецов в небольшой астропатической станции за несколько лет до того...» и потом узнал о моей готовности использовать любое оружие, которое только окажется под рукой, в нашей общей битве за выживание. Понимаю. Произнес я, и кусочки мозаики наконец начали складываться в общую картину. Таким образом вы попытались умыкнуть артефакт, а Орда Ксенос предложил вам отправиться вон и возлебить себя самого. Может показаться, что это была не самая осторожная фраза, которую можно было произнести в тот момент, но я раз за разом убеждаюсь, что наносить уколы чужой гордости подобными неожиданно прямолинейными заявлениями Часто помогает человеку раскрыться так, как он не собирался. Что-то вроде того, признал Килиан, затем пожал плечами. К сожалению, мое вмешательство лишь заставило их обратить внимание на тот факт, что в долине демонов происходит нечто такое, что техно-жрецы слишком боятся предать огласке. Вне сомнения, они направили бы инспекцию, чтобы прояснить этот вопрос, если бы орки не вторглись туда первыми. Я хорошо помню, только оставалось произнести мне. Даже несмотря на прошедшие годы и все те разнообразные ужасы, которые я повидал с тех пор, все равно отчаянная битва за выживание, которую пришлось выдержать на этом несчастном мире, все еще продолжала являться мне время от времени в кошмарах. «Это был будто знак от Императора», — сказал Киллиан, и отцвет чего-то не вполне нормального промелькнул его взгляде. «Я не мог позволить артефакту попасть в лапы орков, зная, что с ее помощью могу очистить галактику так, как бестолковый и молодошный орда Ксенос никогда не позволил бы себе даже помыслить». «Так что вы просто пошли и взяли его». Закончил я. Келианки внул разбрасывая при этом вокруг себя крошки Флорна с не меньшим рвением, чем мой помощник. «На то была воля Императора!» Просто произнес он. «У меня были возможности и была уверенность в этом. Мы взяли этих трусов и предателей штурмом, прежде чем они успели сообразить что к чему, и сокрушили их во славу святого имени!» «Вы использовали сестер!» Произнес я, вспоминая Ранат Болтеров, который видел на телах убиенных и хирургическую точность которой был нанесен удар. Несмотря на то внешнее спокойствие, которое демонстрировали в ту минуту моей черты, кровь моя стала холоднее, чем вальхальский душ, когда ко мне пришло это внезапное осознание. В монастыре должны были находиться сотни воительниц, и все они беспрекословно подчинялись этому маньяку. Если мы не сумеем пройти сейчас по очень тонкой грани, то определенно шансов выбраться отсюда живыми не больше, чем способов научить орка чечетке. Келян кивнул. «Орден Белой Розы был верным союзником во всех проводимых нами зачистках и войнах веры в течение многих тысяч лет», — сказал он. «Они сделали все, что требовалось от них ради славного имени его». «Нет никакой особенной слова в том, чтобы расстреливать безоружных шестереночек, если хотите знать мое мнение», — произнес я, в ответ на что и тяжело вздохнул. «Это было необходимо. Все следы нашей работы там должны были быть ликвидированы, если только мы хотели успешно продолжить ее. «На краине ада», — сказал я, и Килиан кивнул, самым абсурдным образом демонстрируя удовлетворение, будто мне только что довелось вытащить на его глазах какой-то предмет из пустой шляпы. «Так значит, вы нашли наше старое убежище?» «Весьма предприимчиво с вашей стороны», — «к сожалению», — произнес я. «К тому времени, когда нам удалось попасть туда, его уже обнаружили и тираниды тоже». «Да, это так», — признал Килиан. Сестрам едва удалось вытащить нас оттуда вовремя. А шахтеров. Спросил я уже заранее, зная ответ. Килиан с сожалением покачал головой. Место было лишь для Метея и его команды. К огромному сожалению, нам пришлось пристрелить нескольких гражданских, которые пытались подсадить на борт своих детей, и остальные отреагировали не слишком благоразумно. «Как же это должно было вас огорчить?» Сухо произнес я. Император знает, что самые лучшие люди бывало гибли на поле боя, в то время как я занимался спасением своей жалкой шкуры, и чаще, чем мне хотелось бы помнить... Но бессердечие этого человека заставило волосы у меня на загривке встать дыбом, не побоюсь этого признать. К счастью, Киллиан принял мое замечание за чистую монету, кажется, будучи настолько же нечувствительным короне, как и мой помощник. «Будь долго, часто каменист!» Небрежно процитировал он, как будто эта фраза все извиняла, и, видимо, забыв, как заканчивается цитата. «Из заповеди святой Эмилии». К этому труду Кайн выражает удивительную привязанность в некоторых частях своих мемуаров. Полностью фраза звучит так «Будь долго часто каменист, но тем более гладок, чем больше заботишься о других». Я кивнул, наливая свежайшего рыкафа в чашечку тонкого фарфора, такую маленькую, что она вмещала не более одного глотка, благодаря судьбу за то, что есть чем занять руки. Каким бы искушением ни было выхватить цепной меч и снести сволочную голову Келяна с плеч, поддаться этому порыву было бы довольно глупо. В конце концов, передо мной сидел Инквизитор, и я вряд ли был бы первым из желающих проделать с ним подобное». Да даже если бы мне это удалось, раздражение сестёр вылилось бы на меня, вероятнее всего, вместе с обильным огнем в упор. «Как вы вообще убедили шахтеров позволить вам обосноваться у них?» – спросил я вместо этого. Мне становилось все яснее и яснее, что Килиан был одним из тех мегаломаньяков, что испытывают самые жестокие страдания без внимательной аудитории. Они настолько поглощены ложным мнением о своей непогрешимости, что им требуется кто-то, кто может оценить их по достоинству. Мне лишь оставалось услаждать эту его черту как можно дольше. Чем дальше я позволял ему разливаться в речах, тем больше в моих руках оказывалась информации для Эмберли, если мы снова встретимся. По меньшей мере, пока мы тут мило болтаем, он вряд ли предпримет очередную попытку убить меня. Мне не требовалось убеждать. Просто сказал он. Окраина ада была колонией гаворона, и поселенцы с радостью приняли друзей монастыря, что прибыли работать вместе с ними. Ясно. Я задумчиво кивнул, отпивая рекафу и сожалею лишь о том, что он налит не в нормальных размерах кружку. То, что сообщил инквизитор, объясняло удивительное количество религиозной литературы в домах шахтеров. Мне лишь подумалось о том, сколько злочастных поселений пожалели о своем выборе друзей, когда святые сестры бросили их на съедение тиранидом. Я отставил фарфоровую чашечку, опасаясь, что он треснет в моих пальцах, и поспешил забросить еще одну наживку. Правильно ли я понимаю, что вы нашли другое место для того, чтобы продолжить ваше исследование? «Конечно!» В голосе Метая прорезали знакомые мне нотки фанатичного трудголизма и всегдашней готовности обсудить свои деяния. Я уже начал понимать, почему он так хорошо сошёл с со Килианом. «Сестры оказали мне все гостеприимства. гостеприимство!» О, Уверен, что так оно и было. Теперь мне нужно было лишь демонстрировать полное внешнее спокойствие. Если слова его были правдой и значили именно то, что значили, то ключ ко всему делу находился прямо здесь, в Монастыре Белой Розы. Вопрос заключался в том, как мне его найти. Здание было огромным, и эти свет мог находиться где угодно, но тут мне энергично предложил. Хотите посмотреть своими глазами?